Глава пятая. Белое и черное. Я переместился на шестой теневой слой, чтобы прийти на помощь, но его тут же прорвал шарук. На пятый. И еще раз торжение. На четвертый. Великий червь покрылся уничтожающим его паром, но выстоял. На третьем этаже толчок чуть не опрокинул меня на спину. А потом земля проломилась, и я понял, что этот монстр в тенях не даст мне покоя, и готов даже сам сдохнуть, лишь бы не пустить меня в свое царство. Пришлось выходить в реальность. Я замедлился медитативной техникой, чтобы оценить ситуацию. Позади изготовился кинуть копье легионер. Артист бугрил мышцы ног, собирая взять резкий старт. В мире теней вглядывался в настоящее великий червь. А Илья вот-вот пойдет жертвой гамункула. Всего четыре основных противника. Оставшихся в живых двух пятерок отступников я не брал в расчет. Очень важно сейчас было расставить приоритеты. Контролировать сразу всех врагов не получится. По-хорошему, мне нужно развернуться и дать бой двум семеркам. Но тогда погибнет Илья. Паладин давно переступил предел возможностей человеческого тела и держался на одной воле к победе. Казалось, он сейчас развалится на куски. Половина лица почернела, но руки бугрились мышцами, и смертный сдерживал посланника Абскуриана каким-то чудом. По трещинам в теле церковника вдруг заструился белоснежный свет. Я перевел взгляд на Джона и увидел, что тот сумел перенаправить ману на помощь другу. Сейчас она, как клей, не давала последователю Клерекроса развалиться на части. Остальные сычевцы оказались в опаснейшей ситуации и тоже боролись за свои жизни. Чтобы помочь Илье, я призвал теневого змея. Тот отбросил в сторону гомункула и сцепился с ним в смертельной схватке, давая ребятам шанс. Этого хватило, чтобы Аничков одним прыжком оказался рядом с раненым товарищем и с гроба стал его пепельным щупальцем. Отлично! Я не успевал, как не увернуться от копья и разогнавшегося артиста, поэтому растворился на мелкие частицы и перелетел ближе к легионеру. Его шлем генерировал сигнал подчиненным, поэтому он цель номер один. Артист подождет. Через гемофорсную технику я разрезал себе ладонь и усилил магию света, добив остатки свиты римского модника. Его самого, увы, не получилось так просто отправить про отцам. Из плохих новостей у меня осталось меньше половины стандартного запаса маны из-за двухкратного использования дематериализации. Однако этого все еще много. Навык, что потребовал четверть имеющейся магической энергии, навел меня на интересную идею. Сзади послышался рев, и я воспользовался первым слоем потустороннего мира. Второй уже был пробит шаругом, и сейчас червь ломился именно сюда. Земля постоянно дрожала от его ударов. Раненое плечо я подлатал на ходу и остановил кровотечение. Прорыв случился, когда я приблизился к легионеру. Тот выстроил круг смерти, чтобы не получить неожиданный удар из тени. В общем, голова червя жевала фундамент и плавилась. Организм второго дитя Абскуриана не предназначен для верхних слоев, потому монстр испытывал жуткие страдания, но им двигала жажда мести. Неожиданно вместе с ним в дыру ломанулись рыцари со второго этажа. Они свободно карабкались по телу адского создания и вылезали в пролом. Очень многие из них умирали тут же и растворялись, но на их место приходили новые и новые обитатели нижних этажей. Я появился возле легионера и тут же получил шквал серьезных заклинаний. Все они попытались пробить барьер, но безуспешно. Где-то сбоку уже замахивался поднятым копьем артист, поэтому для принятия решения у меня были считанные секунды. И я рискнул. Магией света я пробил круг смерти и взял на собой их массивную теневую сферу. Кокон поднялся в воздух. «Что ты творишь?» – заорал высокоранговый отступник и тут же схватил меня за глотку. Я еле успел прижать подбородок груди, чтобы его лапища не поломали мне трахею. Теперь я был полностью в его власти, но он не мог никуда выйти из импровизированной тюрьмы. «Какой же ты тупица!» Прокричал противник и боковым ударом крепко вмазал мне по лицу. Я хотел, чтобы он потерял бдительность, ведь технику похищения в тень мог отбить даже некромант третьего ранга при должной сноровке и осведомленности. Мой противник явно знал, как противостоять инквизиторам. Второй удар зазвенел в ухе. Помимо физической расправы, маг пытался вмешаться в мои биологические процессы. Приходилось защищать магистральные сосуды, которые он жаждал порвать, вызвав внутреннее кровотечение. «Давай уже быстрей!» – подумал я про себя и почувствовал последний толчок в тени. Это шар рук наконец, вылез на свет. Третий удар я бы не выдержал. Легионер отличался чудовищными физическими данными. Что-что, обмениваться плюхами не моя стезя. Я любил уничтожать врага издали, либо хитростью, как сейчас. Наша сфера свалилась как раз на голову великому червю, и в последний момент я растворился на тысячи частиц, тогда как мускулистое тело легионера столкнулось с полубожественным созданием. Похожие трюк я уже выполнял в сражении с Юрой Пронским, и если все работает, то зачем изобретать велосипед? Я отлетел в сторону, наблюдая, как иссушается мой враг. Он беззвучно разъявил рот, а Шарок даже сам отполз подальше. Но было уже поздно. В организме легионера осталось процентов 10 жизни. Благодаря высокому рангу некромантии он мог выкарабкаться и исцелиться в будущем. Но я этого не допустил. Атлант мигом отрезал ему голову. Пришлось пойти на поддавки, чтобы расставить ловушку и добыть драгоценное время для спасения друзей. Битва с семеркой могла затянуться. Поэтому я обменял свои магические ресурсы на решение этой проблемы. Вытряхнув голову легионера из шлема, я обернулся на порождение Абскуриана. Червь явно потерял в реакции. Его тело вяло шевелилось и таяло на глазах. Без сомнения, оно потом восстановится, когда уползет на девятый слой. Шарук залижет раны. При слове «раны» я вдруг сместил взгляд на ладонь, сжимавшую атлант, а потом снова посмотрел на монстра. «У тебя нет на это времени. Надо выбираться. Ты слишком слаб». Один за другим мои клоны отговаривали меня от авантюрной затеи. Но когда это останавливало любознательность Аластера? Только сумасшедший в создавшейся обстановке будет проводить эксперимент. Но мы не выбираем время для открытий. Они находят нас сами. На теневом скольжении я с легкостью увернулся от огненного языка червя и обогнул массивную голову с фланга. Мой удар атлантом угодил в открытый участок тела, туда, где серые космы не могли меня случайно коснуться. В прошлый раз попытка навредить Шаругу не увенчалась успехом. Артефакт развалился в ржавую пыль. Но сейчас… Погруженный до основания атлант резал тело полубога, как брикет масла. А одна маленькая ранка заставила червя так встрепенуться, что я вынужден был выпрыгивать в реальность. Откуда только у него силы взялись? Снаружи я почувствовал, как существо ускользнуло в глубины тюрьмы Калерикроса. Теперь на первый этаж не попасть. От нахлынувших теневых существ там стало не протолкнуться. Пока проем не затянется, они так и будут ломиться, наплевав на инстинкт самосохранения. Рука все еще сжимала заветный центурионский шлем. Собственно, из-за него я и рискнул своей жизнью. Мне нужны были силы воинства, что контролировал легионер. И я получил их, как только надел артефакт. Битва с мартикантами Кудяблика тут же прекратилась, и всю уцелевшую армию я натравил на артиста. «Умерла», – раздался сигнал в мозгу. Змея проиграла гомункулу. «Умница», – задержала мерзавца. Драться на равных с протеже бога смерти не каждому по силам. Бессмертный элементаль, который раз доказывал свою полезность и мощь. Сычи, подопечные Кудяблика и перешедшая под мой контроль рава легионеров напали скопом на артиста. Если быть точным, 213 здоровых единиц, 103 поколеченных, 76 рассеянных по полю в виде обрубков и 109 полностью недееспособных и развеянных прах. Я знал состояние каждого. Артефакт действовал на странных законах магической логики. С меня не требовалось мана. Попавшего в просак семерку терзали со всех сторон, а я ринулся к теневой сущности. Теперь мы с ним один на один. Опять двадцать пять. Да сколько можно? Так нечестно. Борятинский. У-у-у-у!» Заорал на всю округу артист, напоминая про обстоятельства нашей первой встречи, когда его же мартиканты напали на хозяина. История повторялась. Он попытался ускользнуть от сотен противников, опрокинув их магией звука. Те попадали штабелями от круговой атаки, дав ему пространство. Но Захар умело наделал дырок в ногах беглеца. Гравитационные стрелы рвали мышцы на раз-два. Макс поткнулся, перекатился кувырком... И сбросил конечности, как ящерица. Его плоть отрастала на ходу. Но глазомер у на что надо. Без конца уменьшаться у артиста не вышло. А завершил начатое уже соловей, сковав тело семерки в ледовый куб, чтобы замедлить чудовищную регенерацию. Ближайшие маги воды тоже присоединились к этому действу. И своей подпиткой увеличили размеры тюрьмы для неуловимого мага. Пройдоха больше не сбежит. Гамункул из двухмерного создания превратился в привычное человеческому глазу трехмерное тело. Не знаю, хватит ли мне маны, чтобы одолеть это страшилище, но я сделаю все возможное, чтобы он надолго запомнил нашу встречу. У него за спиной Абскуриан, а я, как назло, не взял с собой Ломоносова, посчитав операцию обычной текучкой. Кто ж знал, что бог смерти устроит на меня засаду в столь тривиальном месте? еще и откопал с того света артиста. «Тебе мало убить моего сына, так еще и память его оскверняешь. Человеческий выродок, я тебя уничтожу!» В гневе прозвучал демонический голос, нехарактерный для связок людей. «Если я что и отвечу, ты все равно не послушаешь». «К чему тогда сотрясать воздух?» Потустороннее существо оголило лицо, и я увидел внешность того самого человека, излеченного мной в подвале. «Гордыня подняла тебе на вершину, Аластер. Но без смирения она может оставить тебя одиноким». «Проповедь от того, кто убивал миллионами?» – удивился я, поигрывая в ладони теневым Атлантом. Я понимал его отцовские чувства, но мне совершенно не жаль бешеную тварь, отправившую на тот свет тысячи жизней. Все же вслух я издеваться не стал. Слишком низко. «Не того ты покровителя выбрал. Впрочем, я и сам виноват. нырок Лирикрос подсуетился раньше. Думаешь, он святой? Спроси, как он меня победил?» Узнаешь много нового. Хорошо. И как же? Я понял, что драки не будет, и расслабился. Гамонкол не собирался оставаться один против всех. Его союзники повержены или бежали. Так что он решил хотя бы напоследок подгадить. Он убил свою жену, принес ее в жертву. И почему я должен верить в это? потому что ты и сам заметил его гнилую суть. В чем-то Абскуриан прав. Пусть на его фоне я девяностолетний младенец, но кое-что понимал в жизни. Эта ложь ничего не давала богу смерти. Он и так знал про мою подозрительность к Лерикросу, а значит, ему незачем врать. Неожиданно мысли прервал ослепивший меня поток боли. Я потерял контроль над телом, но клон успел подсказать через мгновение, что это из-за шлема. Упав на колени, я сбросил его с себя и инстинктивно перекатился на бок, ожидая удара от гомункула. Но его не последовало. Посланник обскуриано исчез, а вот моя агония нет. Каждый клочок тела трясло, а изо рта пошла черная пена. Я не слышал, что вокруг происходило. Мир сжался до игольного ушка, через которое я боролся с приступом скверны. Чертов шлем поднял меня до шестого ранга прямо посреди разговора с противником. Отчуждение пыталось доказать, что я недостоин жить с этим рангом, и отнимало всякую надежду на сопротивление. Но я не был бы тем самым Аластером, архимагом, которого боялись короли, без своего упорства. «Борись, тряпка!» Прозвучал в голове родной голос из прошлого мира. Смерть не так-то просто готова была отдать мне власть. Ей нужны страдания. Костлявая хотела раздавить своей пятой, но ничего не вышло. Я перетерпел первый чудовищный порыв и ухватился за соломинку. Процесс самоизлечения расширил игольное ушко жизни, и этого оказалось достаточно для подавления всех некропроцессов. Первым вернулся слух. Вокруг царила непонятная драка. Когда восстановилось зрение, я увидел красные ботинки беса. «Не от крови, нет». Просто он слезно умолял оставить ему этот новый писк моды. Якобы с ним он больше девиц цепляет. Идиот. Сычевцы сплотились и не давали очнувшимся легионерам разорвать мое тело. Я приподнялся на локте и увидел, как черная корка растворяется на пальцах. Руки излечились, но остальное тело не сразу откликнулось. К тому же возникло странное ощущение внутренней перестройки. Оно было крошечным. Но из-за моей способности контролировать все системы организма, я сразу же обнаружил неполадку на клеточном уровне. «Очнулся! Сыч очнулся, ребята!» — прокричал обеспокоенно обернувшийся Джон. «Сукин сын! Не сдох! А я говорил!» «То есть командир!» — осёкся бухарец, втянув голову в плечи. «Рано похоронили!» — откашлялся я и сплюнул. Вкус во рту можно было назвать могильным. Черный плевок зашипел и тут же растворился. Я перевернулся на спину и отпил из брошенной фляги маэстро. Здоровяк каким-то чудом стоял сейчас на ногах, но его прикрывал собой Аничков, не давая лезть вперед. Влага распространилась по телу, и я почувствовал кончики пальцев на ногах. Справился. Морозное синее небо было совсем без облаков. Пролежав так полминуты, я встал и оценил обстановку. К нам прорывались мартиканты Кудяблика. Также я чувствовал и тех полумертвых, что еще не принесли мне клятву верности. Некроманское зрение улучшилось и охватило еще большую территорию. Противники в этот раз не были усилены шлемом. Я, конечно, мог его опять надеть и усмирить их пыл, но что-то подсказывало больше не использовать странный артефакт. Абскуриан узнал мое настоящее имя. Как он это сделал? Оставшейся маны хватило, чтобы окончательно разбить это нестроенное воинство. Лавовая торнадо и дружище голем посеяли панику, сломив дух нападавших. Те кинулись в рассыпную, а мы с ичевцами с облегчением присели на развалины выцветшего от старости сарая. «Илья, ты как?» – спросил я, державшегося за бок паладина. «Жить буду!» — устало нахмурился тот. Но глаз, к сожалению, не вернуть. Возможно, потом, когда я решу вопрос с истинным целительством. Но сейчас нет. Пока рано. «Ты молодец! Вы все молодцы!» — похвалил я команду. На пространные речи не было сил, а желание разглагольствовать стремилось к нулю. Но этих простых искренних слов было достаточно. «Я поднял два процентиля!» Похвастался Захар и получил в ответ от меня поднятый большой палец. «Так держать!» Каждый член команды, благодаря моей ауре абсолютного места силы, за эту схватку улучшил свои стихии. Естественно, те, что он активно использовал. Далее подчиненные Кудяблика отлавливали беглецов, а новые мартиканты выстроились в очередь, чтобы испить крови повелителя. Воинство пополнилось тремя десятками магов. «Боюсь, тут больше не будет деревни». Подвел итог кишка, осматривая апокалипсис, который мы устроили. Почти все постройки снесло взрывами. «Не спеши с водами, заметил ему Соловей и повесил лук на плечо. «Это оплеуха для императора. Думаешь, он будет выслушивать о потере на деревне от своих скандинавских друзей? Да они же на говно и зайдут. Политика слабости не прощает». Время показало, что Антон был прав. Деревню отстроили в кратчайший срок, да так, что она стала еще больше. Всем жителям выплатили компенсацию на зависть соседям, и новость облетела всю северную часть страны. «Больших денежных запасов мы не обнаружили, а те, что были, сгорели в пожарах. Собранную амуницию раздали свеженьким артикантам, излишки же унесли в подземный склад. Еще при жизни Терех идеально организовал логистику, отстроив бесчисленное количество помещений под землей. Артист. И что бы вы думали? Этот прихвостень воспользовался суматохой, когда я был без сознания, и умудрился опять сбежать. Но ничего, я уже знаю, что с ним сделаю, когда поймаю. Не если, а когда. Во время стычки в Доровице я понял, как некроманту удалось выжить. Он восстановился за счет многократного повторения обряда Мортем Виталис. Пусть артисты был достаточно сильной семеркой, но его спешка до добра не довела. Убийца ошибся и сам стал мартикантом. Серьезно? спросил меня дома Ломоносов после краткого пересказа наших похождений. А почему он не слушался? В смысле, они же называют тебя повелителем и все такое? Это очевидно. «У него ранг выше». Я хищно улыбнулся и отпил горячего чаю. «Следующая наша встреча станет для него последней».